глава 39. лето воскресенье пролетает за заданиями из универа вернувшись от сима который лично доставил до дома и помчался на тренировку я закопалась в тетрадях и учебниках хотя мысли все еще витали очень и очень далеко от учебы а вечер просидела в мастерской с кисточками в руках и звонком по видеосвязи с максом он кстати говоря домой возвращаться так и не собирался и с этим нужно было что то решать как ни груди в их взять артемом ссоре виновата я Может, не в глобальной, но конкретно в этом частном случае моей вины более чем предостаточно. И на уме был только один вариант решения этой проблемы — пойти и сдаться. Конечно, потом выслушаю лекцию от отца и получу за свою наивность сполна, но оставить все как есть было бы сверхэгоизмом. Утром в понедельник, кое-как подняв себя из теплой постельки и вытащив на морозное осеннее утро, на учебу я еду с отцом. Макс помчался с самого раннего утра на тренировку, но клятвенно обещал занять занятий меня забрать и съездить вместе на обед. Надо ли говорить, что я буквально умоляла время идти быстрее? «Пока, пап!» — целую отца в щечку, выскакивая из машины. «Малыш, про прием, помнишь?» «Да-да-да!» — уже на бегу крикнула я, совершенно бессовестным образом собрав. «Вот про этот вечер-то я как раз умудрилась забыть. Когда он?» «В этот четверг. На вечер никаких планов, поняла?» — нарочито строжится па. «Есть, сэр!» — подмигиваю, уже прикидывая, где искать платье на вечер и, главное, в какое время. А когда светлый джип отца срывается с места, разворачиваюсь и залетаю по ступенькам на крыльцо, где у дверей меня уже ждет Ритка, топая туда-сюда и как-то нервно поглядывая на часы. С ней мы, кстати, за все выходные так и не созвонились. То у нее было недоступно или занято, то я была по уши в делах. Но как только я подошла... Подруга кинулась мне на шею с крепкими объятиями, что было, мягко говоря, неожиданно, и начала торопливо тараторить малопонятные мне извинения. «Прости, прости, прости, лет! Я не думала, что все получится вот так. Честно, если бы я знала, я бы...» «Так, стоп, подожди!» Перебиваю поток слов подруги и смотрю на нее полным недоумением взглядом. «Во-первых, привет!» «Привет!» «И, во-вторых, о чем ты, черт возьми, что получится?» «Как?» — удивленно выдыхает Рита. «Макс разве тебе не сказал ничего?» «Так...» — тяну, упирая руки в бока. «И о чем он мне должен был сказать?» Стараюсь держать лицо, но внутренне вздрагиваю. «Что случилось?» «Я...» — мнется Ритка, опуская виноватый взгляд в пол. «Рита!» «В общем, весь подкат Ильи к тебе — это был спор», — выпаливает, заламывая руки и кусая губы. «Черт, а ведь в круговерте дел, да еще и рядом с Максом, за выходные совершенно успела об этом позабыть, а сейчас...» «Точно, гад!» — вскрикиваю я моментально, словно по щелчку закипая. «Спор, чтобы ему и калось, паразит!» «Точно? Так ты знала?» — удивленно переспрашивает Ритка, тогда как я начинаю нервно сжимать кулаки от огромного, невыносимого желания кому-нибудь им врезать. Я подслушала там, в клубе, их с дружком разговор. «Лет, это еще не все. Что? Что еще?» «Я знала, что они поспорили», — морщится подруга подслушала его разговор с дружками. Не знаю, на что они спорили, но по условиям Илья должен был тебя соблазнить, а потом бросить. «Рита, ты сейчас шутишь, да?» А вот это и правда стало ошеломляющей новостью. «Ты знала и промолчала?» «Не шучу. Лет, я правда не хотела, чтобы так вышло». «Могу ли я сказать, что зла на Риту за это? За ее молчание?» «Определенно да. И на языке уже крутится колкость, когда взгляд падает на припаркованную у универа машину Ильи, и меня словно осеняет. Это он во всем виноват. Это из-за него проблемы, подобно снежному кому, росли и росли. Это из-за него одни неприятности. И если я на кого и должна злиться, так это на Илью. Он фантастический урод, Рита. Рычу сквозь зубы и понимаю, что, наверное, в такой ситуации я должна быть уязвлена, задета, расстроена. На меня поспорили, как на какую-то вещь. Но нет, во мне бушуют и сверкают, подобным молниям, другие чувства». Видимо, где-то глубоко внутри я чего-то такого и ждала от рыжеволосого юриста, подлянки. А сейчас, когда в полной мере осознала на трезвую голову и поняла, что он здесь, рядом, во мне проснулось только раздражение. И еще ярость, испепеляющая и накрывающая с головой ярость. «Я должна была сказать тебе или Максу, и в клубе надо было сразу уходить, когда увидели его», продолжает тараторить Ритка, «а я все». Мозг отключается, а перед глазами кровавая пелена». Я виновата в том, что случилось. Да, тут уже и не разберешь, где конец у этой ниточки неприятностей и кто во всем виноват. Но то, что Илья заслужил ответку, ни капли не сомневаюсь. И уж лучше я вымещу свою злость на нем, чем на Ритке. Так, пошли. Хватаю подругу за руку и разъяренной фурией влетаю в холл универа, а оттуда вверх по ступенькам на трясущихся от злости ногах, сжимая челюсти так, что скулы уже сводят. Куда мы идем? Отдать должок. Бросаю за спину и припускаю вперед к аудитории, в которой у группы пятого курса с юридического должна быть пара. Руки буквально чешутся, а еще так и распирает изнутри негодование и желание на кого-то хорошенько наорать. Если понадобится, я залечу прямо в аудиторию и выскажу всё этому году прямо там, на глазах у одногруппников. Однако мне сегодня везет, потому что уже на подходе к нужным мне дверям я вижу его улыбчивую рыжеволосую рожу, которая на данный момент кажется мерзкой, подхалимистой и ни капли не симпатичной. Илья стоит с двумя парнями и бурно, с противным гоготом, отдаленно похожим на смех, что-то обсуждает. И когда прошибает догадка, над чем или кем они могут там смеяться, внутри просыпается настоящий огонь злости. Парень замечает меня, когда до него остается параметров, улыбается и смотрит, наверняка не ожидая того, что я собираюсь сделать. Я вытягиваюсь, словно по струнке, задираю подбородок, прямо встречая его хитрый взгляд, и, посильнее перехватив лямку рюкзака на своем плече, Улыбаюсь как можно более мило. Окей, наивная дурочка, которой, собственно, я и была, согласившись с ним на свидание. Лет, привет! А я тебя в пятницу в клубе из...» «Конечно искал. Видимо, уголовное право эта мразь удачно проспала или забыла, какая предусмотрена уголовная ответственность за наркотики и изнасилование. Но договорить или я не успевает. Просто я делаю последний шаг, на лету замахнувшись.» и его красноречие останавливает моя звонкая, сильная, с полной отдачей и залепленная от души пощечина. Такая, что парень пошатнулся и ошалело на меня, уставился, завопив. «Ты что творишь, дура?» А у меня слегка заныло запястье, но это не помешало мне тряхнуть рукой и прорычать. «Скажи спасибо, что получил от меня, а не от Стельмаха. Боюсь, на тебе вообще бы живого места не осталось, козел. И, не дожидаясь ответной любезности, крутанувшись на пятках, Подцепляю удивленную и восхищенную мной Ритку за локоть и тащу в сторону нашей аудитории. все еще злая, недовольная, но безумно гордая собой. «Вот это ты ему съездила!» — смеётся Рита, которая всю дорогу до аудитории молчала. «Ты не в обиде на меня, Лет?» — останавливает меня подруга, осторожно потянув за локоток, заставляя на нее взглянуть. «Скрывать не буду, я злюсь!» — говорю честно, складывая руки на груди, пытаясь подобрать слова помягче. Но все равно я виновата сама в своем безграничном доверии к людям. Сколько можно тыкаться, как слепому котенку, и ошибаться? Не подслушай я разговор, не узнала бы ты, не было бы рядом Сима, и все закончилось бы плачевно. Так что мне самой пора умнеть и взрослеть». Пожимаю плечами, вздыхая. За эти дни у меня было достаточно возможностей подумать и проанализировать ситуацию, чтобы понять, что причиной всех неприятностей в своей жизни – Являюсь я сама, и мое простодушное сердце, которое в таком жестоком современном мире надо держать на замке. И как тут можно обижаться на кого-то, кроме себя? Забыли, ладно?» – предлагаю с легкой улыбкой. «Ладно», – кивает Ридка и улыбается, еще раз крепко-крепко сжимая меня в объятиях. «Обещаю, больше так сильно косячить не буду». «Ну, а я не обещаю, что косячить не буду, но очень на это надеюсь», – смеюсь, толкая дверь и проходя в пока еще пустующий класс. И уже когда мы садимся на свои привычные места, Рита говорит. и все всё-таки жаль, телефон у меня был далеко. Мы бы так опозорили этого гада Илюшу, на всю жизнь запомнил бы их, как девушек соблазнять нечестным образом», сокрушенно вздыхая. «Это точно», — киваю, раскладывая тетрадки на столе. «Ему бы не помешало в качестве профилактики стать центральной фигурой на языках местных сплетниц», — хмыкаю раздосадованно. «Просто в тот момент мы обе не знали и даже не предполагали, что буквально пару лент спустя... Позор Илюшку догонит с помощью Стельмаха-младшего.